Но Джон не мог не уйти, не мог задержаться ни на минуту. Каждая клеточка его тела жаждала воздуха. Воздуха, который очистил бы легкие от омерзительного запаха гиацинта. Воздуха, который бы проветрил голову, прогнал бы образ пьяной, свинской ноготы. Воздуха, воздуха! У тротуара стоял его Джайн Твин, единственный друг, который никогда его не продаст. С минуту Джон стоял, опираясь на седло, ожидая, когда в голове чуть-чуть прояснится. Воздуха, воздуха, воздуха! Затем вскочил в седло, пальцы автоматически сжали рукоятку акселератора, двигатель, еще не остывшись, с готовностью взревел, как только Джон включил зажигание. В следующий момент мотоцикл рванулся вперед и стремительно полетел по дороге, весело завывая, когда Джон прибавлял газ. Заходящее солнце, спрятавшись за домами, окрасило небо в кроваво-багровые и зловеще-желтые цвета, но зной все еще не давал дышать. Воздух, бьющий Джону в лицо, Словно вырывался из раскаленной печи. Он заставлял зажмурить глаза, трепал волосы, наполнял грудь, но облегчения не приносил. Джон все добавлял и добавлял газ. Джайант Твин несся вперед, словно на мотокроссе. Джон понятия не имел, куда едет. Ему было все равно, а лишь бы было больше воздуха. Он пригнулся к рулю. Вихрь, поднятый стремительным движением мотоцикла, цеплялся за него мириадами щупальцев. Но приторный запах не уходил, он был везде, и в носу, и во рту. Мотоцикл летел уже на предельной скорости, под немыслимым углом, беря виражи, швыряя Джону в лицо колючую пыль, воздуха, еще воздуха. Пальцы Джона дотронулись до запретного тумблера, и машина прыгнула вперед, выхлопные газы с громом рванулись из вибрирующей трубы. Это был конец. Джайант Твин, его преданный друг, не выдержал дикой скорости. И еще вираж, и на какой-то едва заметной выбоине недорога ушла из-под колес. Джайант Твин сумасшедше подпрыгнул, перелетел дорогу и тротуар, а жестокая кирпичная стена уже поджидала его и страшным, неимоверной силой ударом смяла и машину, и седока. Глава одиннадцатая Отчаяние, нескрываемое, безудержное царило в доме 53 по мальком Роуд. Супруги Мабл остались вдвоем. Винни уехала в интернат, радуясь, что ей больше не нужно видеть раскисшую от слез мать и угрюмого полупьяного отца. Они целые дни проводили дома. Гибель Джона и увольнение мистера Мабла почти совпали по времени. Его, впрочем, мало тревожило, что он остался без работы. В деньгах он не нуждался, а ходить ежедневно на службу так утомительно. Как невелико было обрушившееся на него горе, все же сидеть в гостиной, устроившись напротив окна, выходящего в сад, и обложившись книгами по криминалистике, для него было куда легче, чем целый день торчать в конторе, с тревогой думая о том, что происходит дома. Теперь он с головой ушел в свое бессменное одинокое дежурство, заполненное мрачными фантазиями все на ту же тему. Это состояние не требовало от него ни усилий, ни свежих мыслей, ни каких-то особых способностей. Оно требовало только виски. Немного, но часто. Жена почти перестала для него существовать, в смутном мире его фантазии она была даже менее реальной фигурой, чем палач с убегающим взглядом, так часто трогающий его за плечо. Энни неслышно, словно призрак бродила по дому, безуспешно пытаясь сделать что-то из накопившейся вокруг работы, и забившись куда-нибудь в уголок, тихо, чтобы не беспокоить мужа, плакала. Плакала она из-за сына. Из-за боли в спине, а чаще всего просто так, без причин. Может быть, потому что муж больше не любит ее. В эту осень миссис Мабл чувствовала себя очень слабой, очень больной и очень-очень несчастной.